Глава шестая. Москва. Алина Величка вышла со своим стареньким пуделем на прогулку и встретилась с другой такой же любительницей собак. Они много лет знали друг друга, чуть не каждый день сталкиваясь на прогулках со своими собаками. Ольга была старше Алины лет на пять, уже закончила институт и работала по распределению на одном из городских предприятий. Ее никуда далеко не отправили, потому что к моменту защиты диплома она успела выйти замуж, а муж работал в Москве. — Оль, прям не знаю, что и делать, — обратилась к приятельнице за советом Алина. — В прошлом году так опозорилась со своим днем рождения. Хочется в этом году как-то все исправить. И она рассказала и про прошлогодний конфуз, и про совет отца, и свое к нему отношение. — Да уж, — выслушав ее, удивленно произнесла Ольга. — Кто ж так делает? Но решила не всех пригласить. Это, кстати, нормально. Так надо было это по-тихому сделать. А теперь даже не знаю, как все исправить. — Они шли молча некоторое время. «Знаешь, опять наступать на те же грабли и приглашать только часть группы точно не надо», — наконец сказала Ольга. «Раз отец предложил тебе первый вариант с праздником для всех, значит, деньги у него есть. Вот на этом варианте и настаивай». «Мне тоже второй вариант совсем не нравится», — оживилась Алина. «Только как отцу сказать, почему второй вариант не годится? Ну, а почему он тебе не нравится?» Да потому что я дружу со многими, кто был в прошлый раз. Как я их сейчас не приглашу? Вот так отцу и скажи, — посоветовала Ольга, — что не хочешь отношения с ними испортить. С утра в субботу пошли с женой по магазинам и на рынок, уложив детей спать и оставив с ними Загита. Предложил жене съездить на центральный рынок. Хотелось и самому познакомиться с котой и всеми остальными, но я испугалась, что там будет Ромас. «Ну, будет. И что?» — удивленно уставился я на нее. «Тебе какая разница?» А ее так смущала вся эта ситуация вокруг Ксюши. «Ты не понимаешь...» — сделала жена страдальческое лицо. «Мне так перед Иваном неудобно. И перед Ириной Леонидовной, а сейчас еще этот Ромас...» «Дорогая, Ксюша взрослый человек. Сама своей жизнью распоряжается. Ты за нее не в ответе и не должна винить себя из-за ее решений. Но с какой стати?» Причем здесь ты? Может, ты еще начнешь переживать из-за того, что братья Вайнеры подрались с братьями и Ибрагимбековыми в ресторане ЦДЛ?» «Это ты про известных писателей, да? А они подрались? И при чем тут я?» — удивленно уставилась на меня жена. «Ни при чем. Так же, как и в истории с Ксюшей и ее мужчинами. Но в этой драке один из братьев Вайнеров так впечатлил свою девушку, что она согласилась стать его женой». А потом братья Вайнеры подружились с братьями Ибрагим Бековыми, зауважали друг друга. Ну и все было намного интереснее. Там хоть драка была нормальная, пятьдесят человек в ней участвовало. В итоге даже двери входные напрочь вынесли. «Не то, что вы, вдвоем слоняясь по рынку и закусывая солеными огурчиками, с кем-то там познакомились», — улыбнулся я. «Пойми, что жизнь полна случайных поворотов и причудливых приключений». «Считать себя ответственной за случайные встречи своих подруг с другими мужчинами точно не стоит. Вы просто гуляли вместе. Не было бы у Ксюши интереса к новым знакомствам, она просто не оставила бы веселому и доброму грузину свой телефон, верно же?» Не знаю, что поспособствовало, может быть, сцена яркой драки между известными людьми, про которые она раньше не знала, или мои рассуждение про случайности, но ли я успокоилась. В итоге мы поехали-таки на центральный рынок, познакомились и с котой, с Тиной и с сосо. Арамаза не было в этот раз, но купили продуктов и спокойно вернулись домой. Москва квартира Костенко. В пятницу отец с матерью ездили в театр, вернулись поздно. Светлана едва дождалась, когда родители встанут утром в субботу. «Пап, я такое узнала про Самедова и Быстрову?» — воскликнула она, как только отец вошел в кухню. «Кто такая Быстрова?» «Ну, это та, из-за которой собрание было, Регина». А, ну и?» «Она любовница Самедова». «Так», — поставил отец чайник на плиту и обернулся к ней с нескрываемым интересом в глазах. «Так». Поставил отец чайник на плиту и обернулся к ней с нескрываемым интересом в глазах. «Так, получается, он ради нее все это затеял? Тебя выгнал, потому что ты осудила ее поведение на собрании?» «Получается, что так, пап?» «Дурак!» — очень серьезно сказал отец. «Я к Лупиан ходила, но она меня даже слушать не стала. Кричала, мне надоели ваши сплетни, представляешь?» «Кто такая Лупиан? Это комсорг нашего факультета». — А что ты хочешь? Самедов — ее начальник. — И Что? Это так все и останется? Удивленно посмотрела на отца Светлана. Я что, зря за ними следила? — Нет. С удивлением взглянул на дочь Николай Иванович после последней ее фразы. — Интересно, как ты за ними следила? Тебя кто-нибудь видел за этим занятием? — Может, и видел. Я просто встала под дверью, как будто Самедова жду, а они там закрылись с Быстрого на ключ. И потом, вздохе, ахи я все слышала. — Они не видели тебя под дверью, — с беспокойством посмотрел на нее отец. — Нет, я раньше ушла, чем они вышли. — Хорошо, — удовлетворенно кивнул отец. Теперь он хотя бы начал понимать, что происходит. — Дура, ваш, Самедов. — Тебя Григорий из соседнего подъезда спрашивал, — доложил мне Загид, когда мы вернулись с женой с рынка, и я отправился к Гончаровым. — Забыл вчера зайти, — протянул мне руку с виноватым видом Гриша. — Сегодня наши из деревни хотят приехать, вас навестить, мальцов твоих посмотреть, по магазинам походить. Отцу надо вещи свои теплые в деревню забрать. Ты сможешь их на машине обратно отвезти? — Конечно. — О чем речь? — А когда они будут? — Дуже «Да скоро и приедут, наверное, если по магазинам сначала не отправились. — Так, ладно, я тогда сейчас в гараж. Предупредить жену, что гости будут. Во дворе столкнулся с Брагиным. «О, а я к тебе иду», — обрадовался он. «Привет». «А что такое?» — спросил я. «Здорово». «Хотел у гостя напроситься». Смущаясь, ответил он. «Чтоб твоя мою еще чему-нибудь научила. Замучился уже одной тоже есть. Да и не очень пока получается вкусно, если честно. Ну и в любом случае. Плов попеременно с бутербродами неделю подряд — в перебор. Не выдержал и расхохотался». «Что?» Тяжела доля молодого мужа?» — спросил его, дружески хлопнув по плечу. «Конечно, приходите. У нас сегодня гости. Женькиным помощь во как нужна». Приложил я ребро ладони к шее. «Ага, мы сейчас...» — тут же развернулся он и помчался к своему подъезду. Дома заглянул в комнату к Глие. Она так и не избавилась от привычки караулить гуляющих детей у балкона, несмотря на вахту Тузика. Сообщил ей, что у нас сегодня гости. Бабушки приедут нас навестить. Я их потом в деревню отвезу на машине. Я Брагинах пригласил. Они сейчас придут тебе помогать, а я в гараж. Сразу машину подгоню к дому, чтобы потом не отвлекаться. Заодно отметим, что они заявление все в ЗАГС подали. Радостно заявила жена. И верно. Ну, я пошел. Чмокнул я ее в макушку. Соседним с моим. В боксе были настежь открыты ворота. Это хорошо. Наконец познакомлюсь со своим соседом. дело это нужное. За гаражом знакомого человека он присматривать будет намного лучше, чем если мы останемся друг для друга чужими. На знакомство можно и нужно выделить время. Хозяин пожилой полный мужчина возился перед гаражом на улице со стареньким запорожцем. В смысле, запорожец был еще новым, но модель ЗАЗ-965 для меня старый. Боковое зеркало на крыле и только с одной стороны. «Здорово, сосед!» Сделал он несколько шагов мне навстречу. «Руку не подаю, сам видишь!» Показал он мне черные руки. «Фильтры мою!» «Чего вы делаете?» Удивился я, пошел смотреть, чем он там занят. «Фильтры мою!» Повторил он. «А как?» Искренне заинтересовался я. «Бензинчиком!» С усмешкой посмотрел он на меня. «Они что, многоразовые?» Удивился я, наблюдая за его действиями. Последний раз я интересовался Горбатым лет тридцать назад. Позабыл, конечно. «Эх, молодежь!» — улыбнулся он. «Конечно, многоразовый. Горбатый вообще уникальная машина. Ты посмотри!» — проговорил он, очищая руки. «Глянь, какой красавец!» — постучал он по крыше. Прислушавшись к звуку металла, я простучал Горбатова в разных местах. «Действительно красавец!» — проговорил я. Металлы не пожалели. «А клиренс какой!» — заглянул я под днище а заднего ряда сидений нет. Почему?» — засунул я потом голову в салон. «Да вот они!» — показал сосед в вглубь гаража. «За картошкой в деревню ездил. Вытащил их, чтобы место освободить побольше. Они очень легко снимаются и ставятся на место. Я и рыбу обычно, сидя в таком кресле, ловлю. Для спины — просто благодать. Главное — не заснуть и удочку не выронить. Понятно. Открыл и закрыл я одну из дверей. Открывались они необычно. Петли располагались с другой стороны. — А какой у него объем движка? — Ноль девять. Меньше шести литров на сто километров ест и кушает все подряд, не то что твоя, неприхотлив. — У меня на дизеле ездит, ответил я. — Хорошая у вас машинка. — Как вас, кстати, зовут? — Дмитрий Янович, — представился он и протянул мне руку. Павел рад знакомству, пожалуй, протянутую руку. Возвращаясь домой на своей Варшаве, вспомнил, как один знакомый в девяностых Такой запорожец купил за копейки, отправил приятелю в Германию. Ему его там оттюнинговали по полной программе, выкрасили в молочно-голубой хамелеон, а салон поставили кожаный, темно-красный. Такая бомба получилась. Береги, Дмитрий Янович, машинку. Во дворе увидел Родьку с велосипедом, а глаза на мокром месте. «Родион, ты что, ревешь?» — напрягся я. «Я не реву. Я одну мужчинскую слезу уронил, и все». Тут же начал оправдываться он, поспешно вытирая слезы с лица. «Скупую?» — улыбнулся я. Э, «Не знаю. Скупым же быть плохо». «Да, но не в этом случае. Если у тебя упала скупая мужская слеза вместо громкого надрывного рева и фонтана влаги из глаз, значит, ты вырос». «Что случилось-то?» «С велосипеда упал». «Бывает. Ну ничего, до свадьбы заживет». Потрепал я его по голове, не увидев ни серьезных ссадин, ни крови вообще уже холодно для велосипеда скользко ты побереги себя тебе еще на празднике танцевать точно тут же рассвел пацан словно и не ревел только что москва марат очень переживал захочет ли аиша с ним разговаривать после того как так стремительно сбежал от него после его неосмотрительного поцелуя позвонив Альхажем, он попросил ее к телефону сильно волнуясь Но Аиша заговорила с ним, как ни в чем не бывало, и он успокоился. Марат пригласил ее покататься на машине, и она к его ликованию согласилась. Через час он уже припарковал машину у ее дома и поднялся к альхаджу. Он считал хорошим тоном поздороваться с родственниками девушки, прежде чем увести ее гулять. Пока Аиша собиралась, одевалась, Фердаус расспрашивал Марат о его успехах в спорте и планах на жизнь. Немного растерянный, Марат расписывал, как будет поступать после училища в университет. И что он рассчитывает, что завод даст ему квартиру побыстрее, если удастся добиться значимых спортивных результатов его подопечным. А потом, выходя с Аиши, думал, не означает ли эти вопросы, что к нему присматривается как к возможному жениху Аиши. А Пашка-то его пугал. Марат отвез Аишу в центр города. «Можно будет погулять немного», — подумал он. «А если замерзнем, в машину вернемся». «Сегодня в Москве будет моя мама проездом», — сообщил он Аише. «Ты не против, если мы заедем к моим?» Марат уверен был, что мать обязательно заедет в Галие повидаться и на внуков посмотреть. «Ну, почему бы и нет?» — ненадолго задумавшись, ответила она. Бабушки с женихами появились только часам к шести вечера, уставшие, но счастливые. Обошли гум, купили обручальные кольца и еще накупили всякой всячины. И к столу много чего привезли, включая алкоголь. У нас тоже уже все было готово, стол накрыт. Дети по второму разу спали на балконе. Брагины сразу засобирались домой, увидев, сколько у нас гостей. Хорошо, что мы уже пообедали, а то неудобно было бы. Это вышло бы, что готовить помогали, а попробовать не дали. Москва. Марат покатал Аишу по центру города, потом они оставили машину и пошли гулять в сторону Красной площади, но быстро замерзли на холодном ветру, вернулись к машине и поехали к Павлу и Галие. Аиша всю дорогу думала, не слишком ли быстро, и далеко все у них с Маратом зашло. Он и с отцом ее уже познакомил, поцеловал, теперь вот хочет с мамой познакомить. Так он скоро и предложение ей сделает. А что скажут родители? А дедушка с бабушкой? А дядя? Наша вечеринка была в разгаре. Бабушки разобрали правнуков и сидели довольны за нашим тесным столом на кухне. Надо купить нормальный раскладной обеденный стол в большую комнату подумал я, сидя на подоконнике рядом с Русланом, и стулья. Тут зазвонил телефон, пришлось протискиваться в коридор, звонила теща. «Здравствуй, Паш, а можно Загита к телефону?» Любезно попросила она, и я, конечно, тут же позвал его, а сам остался поблизости. Она очень мягко сказала Загиту, что дома ей надо быть только в понедельник утром, и она с удовольствием задержалась бы в Москве, взглянула на внуков. Загит вопросительно уставился на меня. Пришлось кивнуть согласно. А куда деваться? Стали решать, как ей быстрее к нам добраться. Можно было бы, конечно, метнуться за ней на машине, но мы с Загитом подумали, что долго получится. Пока она нас дождется, на такси приехать будет быстрее. «Эх, не догадались сразу вчера спросить у Рафа, когда ее встречать?» «С сожалением сказал Руслан, — «когда разговор закончился». «Марат уже привез бы ее». «Хорошая мысля всегда приходят и развел я руками. И только опять хотел приземлиться на подоконник, как в дверь позвонили. На пороге стоял счастливый Марат с Аишей. Аж крякнул мысленно. «Он что, собрался ее с братом знакомить и с матерью?» Пригласил, конечно, их обоих за стол. А сам переглянулся многозначительно с Загитом. «А где мама?» — спросил, улыбаясь, Марат. «Едет. Самолет только приземлился», — ответил я. «Кто еще не знает, это Аиша» представил Марат спутницу, усадил ее на стул, а сам протиснулся к Руслану. «Знакомься!» – пихнул он брата в бок, и тот встал и представился девушке. Аиша с любопытством рассматривала братьев. понимая ее. Они реально по одному дизайн-проекту сделаны. Сел между ними для контраста. Все пили за знакомство, за ножки, за будущие свадьбы, а мы с Маратом сидели, как два зашитых алкоголика, с чаем». Минут через сорок появилась Оксана. Встреча получилась сумбурной. Она не ожидала, что Руслан тоже здесь. Вышел жену встречать встречать Загид, выскочила Галия к матери и повисла на шее. Потом Оксана Руслана обняла, малышей по очереди подержала. И только потом к матери подошел Марат, обнял и представил ей Аишу. — Мам, знакомься, это Аиша из Ливана, племянница Фердауса, мужа Пашиной сестры, и Аиша моя ученица. — Как? — растерялась Оксана. — Так, — улыбнулся Марат. — Аиша занимается, у меня самбо. Загид хмыкнул в этот момент, и Оксана, взглянув на него, поняла, что самбо тут вообще ни при чем. Наша вечеринка продолжилась, Галия кормила мать, а все остальные получили по куску торта. Аиша попросилась позвонить домой, предупредить, что чуть позднее будет, объяснила дяде, где находится. А дядя, не будь дурак, тут же вспомнил, что у него ко мне есть какой-то срочный вопрос, и попросил ее дать мне трубку. — Давно не у вас? — спросил меня Фердаус. Да нет, час-полтора, ответил я и отвернулся от Аиши. Тут тёща только что приехал, ждали ее. Марат познакомил их. Здрасте, приехали! Ошарашенно проговорил Фердаус, продемонстрировав который раз виртуозное владение русскими идиомами. Талант у него все же к языкам. Я же знаю, что русский сложный. Сколько в будущем видел иностранцев, которые и в университете русские учили, и на стажировке в Россию ездили, и работали по десять лет потом у нас, а все равно и акцент, и смысловые проблемы постоянно, едва отойдешь от кондовых формулировок из учебника. «Да-да, ты все правильно понял», — поддакнул я, увидев, что Аиша ушла и, улыбаясь, попрощался. Как в старом анекдоте. Главное, что вовремя переложить ответственность на другого. Теперь это головная боль Фердауса. Чтобы не было потом претензий с его стороны. А ты чего молчал? Куда смотрел? Ты же мой родственник. У нас с ним потенциально огромный бизнес. Портить его из-за подобных претензий я не намерен. Не потому, что Мараты не люблю. Просто тут восточные традиции густо намешаны. Так что тайны их отношения с Аишей для ее родственников быть не должны». Не понравится им, пусть на этой стадии забирает ее из Москвы или запрещает им встречаться. Все лучше, чем потом, если вдруг увидит их где-нибудь целующимися. Пошлет человек пять сбитыми ему руки-ноги переломать и в реку кинуть. Марат потащил мать на улицу, показать ей машину. Вышли мы все вместе. Решили с нашими, что мы сразу и поедем в деревню. Москва, возле дома Ивлевых. Проводили стариков, Пашка повез их в деревню. Оксана с чувством глубокого удовлетворения наблюдала за сыновьями, какие же они красивые у нее и умные. Маратик только приехал в Москву, а уже и машину купил, и с иностранкой познакомился. В Москве, конечно, перспективы лучше. Даже Пашка и тот, вон, как хорошо устроился, помощницу дочки нанял. Сама Оксана даже мечтать о таком в свое время не могла. Она подошла к мужу. «А ничего, девочка, да?» — взглянула она на мужа. «Худенькая, правда, но с возрастом пройдет. Кто ее родители? Наверняка такие же богатые, как и дядя». «Да, Павел говорит, там очень богатая семья», — кивнул Загид. «Он даже опасается, что ей не разрешат иметь ничего общего с Маратом». «Ну вот еще. Подумаешь, что Пашка говорит. Не ему мне указывать». Подумала Оксана, и мило улыбнулась Аише. В дороге в деревню бабушка все пытала меня, приедем ли мы на свадьбу через неделю. Я точно приеду, бабуля, насчет Галии с детьми будем думать. Жариковы приедут? собираются вроде, и мама с Ахмадом будут. Слушайте, ну если разместимся все, то с удовольствием приедем, сказал я, и жена обстановку сменит. Памперсов просто наберем с собой побольше, и поспят дети в переносках. — Возьми обязательно свое фоторужье, что Балдин подарил, — попросила бабушка. «Конечно!» — пообещал я. «Москва!» Тем временем Марат вернул Аишу озабоченному дяде. Извинился, что так поздно, и вернулся к родителям. Галия с мамой укладывали детей, а мужчины на кухне решали, кто из них будет спать на полу. Женщины с детьми займут спальню, а в большой комнате только три спальных места. Не хозяина же пол спать отправлять. «Я лягу на пол. Никаких проблем!» — заявил Марат. Уложив детей, Глия занялась размещением гостей, кто-то пошел в ванную, а Оксана получила возможность поговорить с Маратом наедине. — Хорошая девушка, — улыбаясь, проговорила Оксана, глядя на сына. «Аиша — Аиша, — встрепенулся Марат, — ну да, ты присмотрись к ней получше. Вдруг у вас что и получится, уедешь с ней за границу. «Зачем — Зачем? — удивленно уставился Марат на мать. — Я не собираюсь никуда уезжать. — «Аиша мне, конечно, очень нравится, но ну, к чему уезжать? Мне в Москве нравится. Тут Павел очень помогает, на работу устроил, машину помог купить, с Аишей познакомил. Ему всегда можно за советом обратиться, за помощью. А что я в Ливане делать буду? Даже местного языка не знаю». «Подумайте только, Пашка ему машину помог купить. Это мы с отцом ее купили». С обидой думала Оксана, уже зная, что Загид дал сыну денег на покупку. «Тоже мне нашел друга из защитника». А родители, значит, тебе ничем не помогают. Вернулся домой поздно, а жена сообщила, что Сачан ждет звонка. Ну, сегодня уже звонить не буду, усмехнулся я. Да и догадываюсь я, что ему нужно.